В салоне висели увеличенные фотографии из модных журналов 60-х, на которых Рейда Самсоновна была еще молодой. Дайнека хорошо знала, что попасть сюда с улицы – дело практически нереальное. Сама она пришла по рекомендации Елены Петровны Кузнецовой – сотрудницы отца, женщины, обладающей абсолютным вкусом и хорошими связями. Забирая сшитое здесь платья, Дайнека впервые поняла – что и в родном отечестве есть свои Страдивариусы. Однажды вместе с ней повязалась Настя с которую пришлось познакомить с Рейдзе Самсонной и ее дочерью Надеждой, хозяйкой ателье, а заодно модельером, художником и центром этой маленькой вселенной. И именно благодаря ей небольшое помещение салона приобрело очарование, под воздействием которого рождалось абсолютное доверие к мастерству.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 Скучно как-то, я в нем как старуха. И юбку, короче, нужно, вот так. Тайнака опустила глаза и, не сдержавшись, язвила. До лобка надежда вздрогнула и улыбнулась. Настя серьезно посмотрела на падчерицу и переспросила: Ты думаешь, коротковато? Затем, оглядев себя в зеркале, сказала: Тогда сделайте на два сантиметра длиннее. На том и остановились. Снимая с себя костюм, Настя здрасте спросила. — Надеждочка Алексеевна, а кусочков не осталось? Знаете, вдруг порву или еще что-то случится. Удивленно вперившись взглядом в Настю на лицо, Раух выдохнула. — Я спрошу. И, попрощавшись, вышла. — Я спрошу, — передразнила ее Настя. — Почти три метра материи, а она поищет. Хоть на жилетку досперла, мымра.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 — Сама попробуй понравится, не открывая глаз, ответил Вилор. Денека послушно встала рядом и, закрыв глаза, запрокинула голову. — Успокойся и ни о чем не думай. Представь, что взлетаешь вверх и паришь. — Успокоиться именно то, что ей сейчас нужно. Прохладный ветерок подхватил ее, и она ощутила блаженство. «Она летела!» «Полетели!» «Куда?» – раздался из земли голос Насти здрасти. «Домой!» – с сожалением проговорила Дайнека, открывая глаза. Встретилась взглядом с Велором и вдруг подумала. «А может, он действительно только друг?»